Глава двенадцатая. «Чего? Ты... ты хочешь доверить это предприятие мне?» Александр выглядел так, словно его только что поразила молния. Он стоял прямо передо мной, за всех сил пытаясь переварить услышанное. Его глаза расширились, а лицо слегка побледнело. Весь его облик кричал о том, что он не ожидал услышать подобного предложения, хотя я вполне наводил на эту мысль своими вопросами. Я слегка приподнял бровь, наблюдая за его реакцией. Всегда забавно видеть, как люди реагируют на неожиданные повороты судьбы. К тому же я не злился на него за подлые проделки, тем более все они были совсем уж неказистыми и завершались безобидно. «Это недоверие, Александр», — спокойно ответил я, скрестив руки на груди. «Это возможность, возможность проявить себя. Если не получится, я возьму все в свои руки». Но пока у тебя есть шанс показать, что ты способен на что-то большее, чем просто следовать за чужими указаниями. Дело за тобой. Сразу скажу, я буду рад, если ты за это возьмешься», — улыбнулся я ему. Александр замер на мгновение. Его лицо озарило странная смесь удивления и восхищения. Он явно не ожидал услышать что-то подобное от меня. Но вот, что я знал точно, брат долго ждал этого момента. Я видел, как его глаза загорелись, как в его голове начали мелькать идеи и планы. Это было то, чего ему не хватало. Шанс. Шанс, который мог изменить его жизнь. Правда, неизвестно в какую сторону, ведь все зависит от успеха или провала. «Я... я не подведу тебя, Максим», — наконец сказал он. Его голос дрожал от волнения. «Совсем скоро здесь...» «Будет все готово! Я сделаю это! Ты увидишь!» Я слегка улыбнулся, наблюдая, как Александр потирает руки, словно уже предвкушая момент своего триумфа. В его глазах читалась решимость, и я видел, что он готов был взяться за дело с полной отдачей. «Главное, заботься о девушках, которые будут здесь работать», — добавил я. «Помни, они в первую очередь люди и сотрудники». Лучше никак не напоминать им об их прошлой работе. Вряд ли они пошли на это от хорошей жизни. Александр кивнул, словно запоминаемые слова, но в то же время его мысли явно витали где-то далеко. Он уже, похоже, начал строить в голове планы, как превратить это место в нечто большее, как добиться успеха. Я же, в свою очередь, понимал, что мало просто делать качественные и новые для этого мира костюмы. Безграмотного построения предприятия Вряд ли оно станет прибыльным. Слишком много рисков еще на этапе изготовления. «Как же все обзавидуются!» — пробормотал брат себе под нос, потирая руки. «Когда узнают, что я начал свое дело, да они просто не поверят!» Я усмехнулся. Главное, чтобы Александр не потерял голову в этом водовороте тщеславия и амбиции. Да еще и среди красивых девушек. Но сейчас не было смысла об этом предупреждать пусть идет своим путем. Если упадет, поднимется, если ошибется, исправит. В конце концов, только так он сможет научиться. «Ладно», — сказал я, направляясь к выходу, — «пора возвращаться домой. Но прежде отвезти бывшего владельца в бюро, надо посмотреть, что на него вообще есть». Неделя пролетела словно в одно мгновение, и благо она выдалась достаточно тихой работа в бюро, норовила заставить меня заскучать, но я всеми силами сопротивлялся вороху бумаг, с которыми мне приходилось работать. Но не все было так плачевно. Настя, моя младшая сестра, буквально светилась от счастья, когда получила от на официальное письмо с приглашением участвовать в показе. Все такое красивое, расписное, с кучей дополнительных визуальных украшательств, чтобы сразу было видно, что эта вещь, уникальная. Она не могла сдержать эмоции, благодарила меня снова и снова, словно я был тем самым волшебником, который исполнил одно из ее желаний. «Ты даже не представляешь, как это потрясающе, Максим!» — восклицала она, сияя, как солнце. «Голицын! Сам Аркадий Львович Голицын! Я до сих пор не могу поверить, что буду участвовать в его показе. Это имя на слуху у каждой девушки из высших слоев общества. «Я рад, что смог сделать что-то полезное», — отшутился я, но улыбка не сходила с моего лица. «Видеть Настю такой счастливой было приятно. Теперь ты можешь говорить своим подругам, что твой старший брат исполняет мечты». Я сказал это больше в шутку, но Настя как-то очень ехидно рассмеялась и добавила. они уже говорят, ты не представляешь, как они все завидуют мне. Теперь ты не просто мой старший брат». «Ты тот старший брат, о котором мечтает каждая. Именно так они теперь тебя называют. Представляешь?» «Ну что ж, пусть говорят. Главное, чтобы Настя была довольна. В конце концов, если она счастлива, то и я выполнил свою миссию как брат. Но в глубине души я все равно знал, что этот показ будет важен не только для нее, но и для меня». Это был шанс показать, что мои идеи, мои планы могут сработать. Да и кто откажется от дополнительного чистого источника дохода? Так, наконец, наступил день показа. Признаться, Голицын очень постарался, рекламируя этот день, как нечто особенное. Весь город, казалось, затаил дыхание в ожидании этого события. В столице, пусть и часто проводились светские мероприятия, но такого масштаба, да еще и с участием таких знаменитостей, как Голицын, Все знали о его любви к изяществу и отчасти искусству, и этот показ не был исключением. Вечерело. Я направился к месту проведения, когда внезапно из-за угла появился Виктор. К моему удивлению, он даже не пытался меня в этот раз по традиции убить. Я даже поймал себя на мысль, что мне немного жаль, ведь за последние недели это стало нашим своеобразным приветствием и заодно неплохой тренировкой. Мужчина выглядел хмурым, его глаза бегали из стороны в сторону, словно он искал кого-то. «Виктор, ты что тут делаешь?» — спросил я, остановившись. «Искал тебя», — коротко бросил он, делая шаг вперед. «У нас новости». «Новости, говоришь?» Я прищурился, чувствуя, что разговор будет не из приятных, иначе их я получил бы иным способом. «Мы вычислили того чиновника, который сделал заказ на твое устранение» тихо произнес он, оглядываясь по сторонам. «В бюро сейчас идет бюрократия по поводу выдачи ордера на его арест, и это может затянуться надолго. Все же редко подобное случается, но есть проблема. Я скрестил руки на груди, ожидая продолжения. Он взял больничный три дня назад, как чуял крысеныш, и сейчас находится в своем загородном доме. Я следил за ним. Виктор сделал паузу, посмотрев на первые звезды, что прорезались на небе. Он готовится к побегу. Скорее всего, он уже знает, что на него есть улики, от которых не получится откупиться. «И ты хочешь, чтобы мы сейчас отправились туда?» Я приподнял бровь, не скрывая сарказма. «Прямо сейчас? В день, когда у моей сестры важное событие, на которое я обещал прийти?» Виктор выдохнул, похоже, прекрасно понимая, что я не в восторге от его предложения. Я этого и не скрывал. Но он был слишком упертым, чтобы отступить. «Если мы не пойдем сейчас», — продолжил мужчина, — «то все будет зря. Ты знаешь, как это работает? Бюрократия затянется, и к тому моменту, как бюро примет меры, его след уже остынет, а то и вовсе он окажется в другой стране, и тогда нам будет его не достать. Если ты хочешь призвать его к ответственности, нужно действовать сейчас». И как ты себе это представляешь? Без приказа на арест просто завалимся к нему в поместье и вежливо попросим сдаться? Вообще, я именно об этом и думал. Тут я опешил. Мой бывший убийца думал об этом на полном серьезе, но потом понял, к чему он клонит. Я читал законы этой Российской империи и прекрасно понимал, в каком положении этот чиновник. Некоторое время я молчал, обдумывая его слова. Все это казалось мне слишком поспешным. Да, я хотел справедливости, да, я хотел, чтобы этот чиновник ответил за свои действия, Но, с другой стороны, были и другие обязательства. Я обещал Насте, что буду на показе. Это был важный день для нее, и она ждала меня там. Да и Голицын, который грезит о партнерстве, тоже ждал. И вот теперь я стоял перед выбором. Либо выполнить обещание, либо снова погрузиться в мир интриг и опасности. — Черт, Виктор! — пробурчал я, потирая виски. — Ты ставишь меня в дерьмовое положение. Я знаю. — коротко ответил он. Но время на исходе. Если ты не пойдешь сейчас, упустишь его, и тогда все это было зря. Не он так появится другой, а если удастся призвать его к ответу, то остальным это будет в назидание. Я, к сожалению, в одиночку с этим не справлюсь, иначе бы не искал тебя. Я замолчал. Внутри меня шла борьба. Я понимал, что Виктор прав. «Чиновник, который организовал покушение, на меня не мог просто так уйти от наказания, тем более, когда он угрожал мне. Но в то же время я ненавидел нарушать свои обещания. Вот ведь...» «Слуги этого чиновника не виноваты в происходящем», — добавил Виктор, видя, что я все еще колеблюсь. «Они всего лишь выполняют свою работу. Если мы ворвемся туда с шумом, они будут защищать его до последнего, даже не зная всей правды». Я хочу избежать ненужных жертв, поэтому пойдем вдвоем. Со мной одним будет слишком много смертей, недопустимо. Судя по тому, что Виктор уже начал рассказывать план, я понял, что выбора у меня особо не было. В конце концов, это был мой долг. Сложно оставаться в стороне, когда буквально всю свою прошлую жизнь посвятил восстановлению справедливости. Да и не думаю, что Виктор стал бы преувеличивать сложность ситуации, лишь бы склонить меня к нужному, выгодному ему пути. «Ладно», — сказал я, наконец приняв решение, — «как мы туда попадем?» Виктор тут же улыбнулся, словно знал, что я все-таки соглашусь. «Я уже подготовил все, карета ждет нас за углом. Я также принес тебе одежду, чтобы мы могли проникнуть туда незаметно, а то было бы странно, если среди двух теней один будет при параде. Все будет тихо, мы просто зайдем, найдем его и вытащим без лишних свидетелей». «Подумал, что будет, если он откажется», — прищурился я. «Конечно, как обычно». Виктор медленно провел большим пальцем поперек горла, что заставило меня удивленно замолчать. Еще больше я удивился, когда он засмеялся. Впервые он при мне пошутил. И чувство юмора у него... так себе, мрачноватое. «Да не волнуйся, просто вырубим, и утащим за собой. Как и разберутся с приказом, передадим в бюро». Да, законного в этом мало, но что поделать? Иногда приходится идти на подобное. Ты же знаешь меня. Виктор махнул рукой так, словно дело было обычным. Я всегда на шаг впереди. Ладно, пошли, — сказал я, направляясь к карете. Но если что-то пойдет не так, то я возьму ответственность на себя. Я не дурак, Максим. И тут речь идет не только о справедливости, но и о моей репутации. В первую очередь в бюро. Я никогда не упускаю цель. Мне хотелось съязвить, но было не к месту. Это было действительно чем-то важным для него, поэтому нашу первую драку я решил не вспоминать. Мы добрались до кареты, и Виктор передал мне сумку с одеждой. Я переоделся прямо в карете, ощущая себя словно в каком-то театральном представлении. Черная одежда, плащ, маска. Все, чтобы мы могли проникнуть в дом без лишнего шума. Ты уверен, что это сработает? спросил я, натягивая перчатки. Уверен, коротко ответил Виктор. Охраны там хватает, но план здания у меня есть. Я подготовился. Не забывай, я в первую очередь исполнитель наказаний судебного бюро, а не головорез. Моя задача лишь одна жертва быстро, тихо, без свидетелей. Все остальное недостойно моего положения в бюро. Я кивнул, стараясь сосредоточиться на предстоящем деле. Внутри меня все еще кипела злость на то, что я пропущу показ, но выбора не было. Надо было действовать. «Ладно», — сказал я, сжимая кулаки, — «пора заканчивать с этим». Карета тронулась, и следующие пару часов мы ехали далеко за город в сторону Гатчины. Остановились примерно за километр от загородного дома, который маячил на горизонте, словно безмолвная крепость среди ночной тишины. Карета, в которой мы прибыли, осталась далеко позади, и теперь нас ждал путь пешком через лес. Луна едва пробивалась сквозь кроны деревьев, отбрасывая призрачные тени на землю. «Километр? Немноговато?» — усмехнулся я, оглядываясь на Виктора. «Ты, видимо, решил устроить нам небольшую прогулку под Луной?» «Не все так просто, Максим», — проговорил он, не отрывая глаз от карты, которую подготовил ранее. «Охраны там хватает, а если бы мы подъехали ближе...» «Они бы нас заметили». «К тому же...» Он поднял взгляд и с тенью ухмылки добавил. «Ты же любишь сложные пути, не так ли?» «Я уж думал, это очередная попытка убийства через усталость», саркастично ответил я, продолжая двигаться вперед. Мы пробирались через лес, стараясь не издавать ни звука. Легкий ветерок шуршал листвой, и я почувствовал, как напряжение нарастает с каждым шагом. Спустя несколько минут... Мы достигли края леса, откуда открылся вид на загородный дом. С первого взгляда он выглядел вполне мирно. Светлые стены, аккуратный сад, но стоило приглядеться, как я заметил движение у ворот. Охрана. Причем не пара сонных стражников, а внушительная группа, состоящая как минимум из десяти человек. Они скучковались у главного входа, явно ожидая чего-то. «Оживленно тут», — тихо заметил я, изучая обстановку. «Слишком много охраны для обычного дома-аристократа. Ты уверен, что они не ждут кого-то еще?» «Так явно побаивается», — коротко ответил Виктор, проверяя карту. «Но у нас есть преимущество. Твоя магия и моя голова на плечах». Я хмыкнул уже, прикидывая, как лучше проникнуть внутрь. «Итак, что у нас по плану?» Виктор развернул карту и указал на северно-западную часть дома. «Здесь есть боковой вход, но он заперт и охраняется. Лезть туда самоубийство. Но вот крыша...» Он сделал паузу, указывая на чердак. «Мы можем попасть на крышу через западную стену, а там через окно чердака проникнуть внутрь. Я изучил здание. У нас есть шанс войти незамеченными». «Крыша, значит?» Я кивнул, прикидывая в голове возможные варианты. «Ладно, давай попробуем. Но если что-то пойдет не так, ты будешь первым, кто прыгнет вниз». «Думаешь, я поверю, что ты меня не подстрахуешь?» «Я изучал тебя. Ты не настолько хладнокровный», — пожал плечами Виктор. Мы двинулись вдоль края леса, стараясь держаться в тени, избегая лишних звуков. Мои шаги были бесшумными, но я знал, что даже малейшая ошибка может выдать наше присутствие. Когда мы подошли ближе к дому, я заметил, что стражники у ворот продолжали что-то обсуждать между собой. Вокруг стояли два экипажа, доверху забитые вещами. Это было странно. Слишком много багажа для обычной поездки. Я прищурился, пытаясь рассмотреть детали. «Похоже, наш друг и впрямь готовится к побегу», — тихо заметил я, указывая на экипаже. «А я о чем?» — подтвердил Виктор. «Весь этот шум снаружи — часть его плана. Он собирается свалить, если бы мы не пришли сегодня, то к утру никто бы его уже не нашел. Чиновники бюро умеют прятаться, уж поверь мне. «Тогда не будем мешкать», — сказал я, и мы направились к стене, которая скрывалась за зарослями кустарника. Когда мы достигли западной стены, я осмотрел ее. Высокая, но не слишком сложная для подъема. «Перемести», — прошептал я, активируя магию. Мана заполнила мои каналы, я почувствовал, как мое тело стало легче. В одно мгновение я оказался на крыше, бесшумно приземлившись на черепицу. Виктор, воспользовавшись веревкой, — поднялся следом. Он двигался быстро и ловко, словно привык к таким вылазкам. «Иногда завидую магам», — тихо сказал он, когда оказался рядом. «В отделе исполнения наказаний таких нет, а как бы просто было устранять цель магии. А невидимость можешь сделать?» «Рефракция?» — я усмехнулся, присаживаясь на корточке и оглядывая крышу. «Это сложная штука, владеет ей всего пару человек в империи». Это требует феноменального контроля над магией. А я пока не настолько хорош. Пусть и стремлюсь к подобному уровню. Возможно, когда-нибудь. Это были слова дяди Эдварда. Разок он показывал мне нечто подобное. Истинное слово «свет». Вроде бы несложное для понимания, тем более с моими знаниями из прошлой жизни, но на деле оказалось намного сложнее. Контролировать преломление света и заставить его отражаться от твоего тела — что-то около невозможного. «Жаль», — протянул Виктор, скользя взглядом по крыше. «Это бы упростило задачу». «Мы без этого справимся, не переживай», — ответил я, осматривая окно чердака. Оно было приоткрыто, и мне показалось, что кто-то недавно выходил сюда. «Похоже, здесь кто-то уже был», — заметил я, осторожно приоткрывая окно. Мы проникли внутрь чердака. Здесь было темно и пыльно, шум с улицы остался позади, и теперь нас окружала тишина. Я активировал заклинание, и пространство вокруг нас наполнилось невидимой силой. «Тишина», — произнес я, заглушая все звуки вокруг нас. «Теперь ни один наш шаг не будет слышен. Да, магия — это сила, но порой нужно не взрывать стены, а просто пройти мимо, не оставив за собой ни следа, ни звука. Заодно из сил подобное потребует гораздо меньше». Мы спустились в дом, стараясь не привлекать внимания. Виктор вел нас по коридорам, сверяясь с планом здания. Он был крайне сосредоточен, и это не могло не вызывать уважения. Я понимал, что для него это дело было не просто очередным заданием. Это было что-то личное. «Кабинет восточной части», — прошептал Виктор. Он наверху. «Скорее всего, сейчас нужный нам чиновник там». «Надеюсь, он не успел сбежать», — пробормотал я, следуя за ним. Мы двигались быстро, но осторожно. Однако, к моему удивлению, дом был слишком тих. Лишь вдалеке слышались голоса, но они были приглушенными. Видимо, охрана сосредоточилась у ворот, а сам дом был почти пуст. Через несколько минут мы оказались внутри кабинета, который также оказался пустым. Он был просторным, с большим окном, выходящим на сад. Я тут же подошел к нему, чтобы, скрываясь в тенях, Увидеть, как высокий, сухой мужчина раздавал последние приказы, нервно подкручивая свои усы. — Подготовьте все для отъезда, — говорил он. Его голос был полон напряжения. — Я не могу больше ждать. Время на исходе. Слуги продолжали грузить экипажи, совсем честно и не очень нажитым этим мужчиной. Раздав оставшиеся указания, чиновник направился обратно в дом. Я сел в кресло, закинув ноги на стол, ожидая, когда он войдет в кабинет. Виктор остался в тени, готовый действовать в любой момент. Он лишь слегка неодобрительно покачал головой, но возражать против моих методов не стал. Вскоре дверь, наконец, распахнулась, и мужчина зашел внутрь. Его глаза расширились от ужаса, когда он увидел меня, сидящего в его кресле. «Кто ты?» — прохрипел он, пятясь назад. «Как ты сюда попал?» Я не ответил, просто смотрел на него, наслаждаясь моментом. Он попытался бежать и вместе с тем позвать охрану, но, войдя в кабинет, он уже попал под мой полок тишины. А вот с побегом... «Останови», — произнес я тихо, и невидимая стена преградила ему путь. Чиновник замер, словно наткнувшись на невидимую преграду. Он попытался что-то сказать, но я медленно снял маску, глядя на него прямо в глаза. «Меня зовут Максим Николаевич Темников», — сказал я, поднимаясь с кресла. «И я тот, на кого ты отдал приказ об устранении. Думаю, нам стоит поговорить и разъяснить пару моментов». Чиновник побледнел, его руки задрожали. Он, судя по бегающему взгляду, прекрасно осознал, что оказался в ловушке, и теперь ему некуда было бежать.